Глава 19. Что ты делаешь, дура? Его яростный взгляд не пугал. Он мне ничего не сделает, слишком боится мою маму. Но внутри всё равно что-то напряглось. Мне, конечно, не страшно, только лишняя осторожность не помешает. Ты сам виноват, придурок. В самом деле, неужели в упор своих грешков не видит? И что сделал этот идиот на мою пощёчину? Он схватил меня за волосы и поволок к машине, как какой-то неандерталец, выбравший себе партнёршу для спаривания. Отпусти, кретин! Хорошо, есть мочен, он не реагирует. Чудом кусаю его за руку, от чего его мёртвая хватка сразу же сдаётся. Ах ты сучка! Он рычит, хватает меня за руку. Отпусти. Ты едешь домой. Всё в порядке. К мы ему счастью к нам подошли два полицейских. Помогите, этот сумасшедший хочет меня похитить. Начинаю истошно просить их о помощи. Да врёт она всё. Я хочу её отвести к матери. Она моя падчерица. Он мне никто. Он врёт. Помогите. Подбегаю к одному из полицейских и с надеждой смотрю в глаза. Молодой паренёк теряется, но грудью встаёт на мою защиту. Предъявите документы, обращается он к моему почти отчему. С какой статьи? Вы что, ей правда поверили? Вы знаете, кто я? Андрей усмехается. У меня в Сочи несколько отелей, я кормлю этот город и вас тоже. Ах, Андрюшечка, твой длинный язык тебя до беды точно доведёт. Вы отказываетесь выполнить законное требование сотрудника полиции. Тот молодой парень в форме говорил очень твёрдо, что за его спиной я почувствовала себя в безопасности. Какое законное требование? Вы незаконно встряли в семейный разговор. Проваливайте, отмахнулся он рукой, направляясь ко мне. Но не прошло и секунды, как его резко скрутили, а через секунду надели на него наручники. Вам придётся проехать с нами в отделение, обратился ко мне один из полицейских. Нужно оформить ваше заявление и подписать протокол. А, да, хорошо. Закивала. Я понимала, что, возможно, сейчас произошло что-то, из-за чего мама может на меня разозлиться. Усаживаясь в полицейский автомобиль, я терялась в догадках: стоит ли позвонить маме или лучше промолчать? Но проблема точно появилась. Насколько я знаю, сопротивление законному требованию полицейского это серьёзное нарушение. За это и посадить могут. Во всяком случае, мой воспалённый мозг уже нарисовал в голове приговор: 20 лет тюрьмы строгого режима. Учитывая, что Андрей та ещё сволочь, его не жалко. А вот маму, да. Что она скажет, что я засадила наглеца в тюрьму только из-за зависти и злости? Мамы они ведь такие, вечно винят чада, а не кого-то другого. Кусая ногти, смотрела на фонарные столбы, что мы проезжали. Они меня словно гипнотизировали и даже немного успокаивали. Но потом я вдруг напряглась. А что, если меня ещё начнут в чём-то обвинять? Я же орала, как резаная. Вдруг его отпустят, а меня посадят за решётку? Но у меня денег нет ни на адвоката, ни на дорогу домой. Всегда вела образ жизни допрепорядочного гражданина, никогда ничего не нарушала, а тут вдруг испугалась за свою судьбу. Не хочу портить репутацию. Через 5 минут мы уже были в отделении полиции, и чёрт меня дёрнул вдруг болтнуть полицейскому, который во мне видел поначалу именно жертву. Может, как-то замянем это? В смысле? Он посмотрел на меня удивлённо. Вы мне взятку предлагаете? Нет, конечно. А что нужно? Эм, он просто жених моей мамы, мы не ладим. Не хочу, чтобы у мамы были из-за него проблемы. Так, так, так, продолжайте. То есть во всем вы во всём виноваты? Я ошалела, расширила глаза, поняла, что мне лучше держать язык за зубами, иначе обо мне не весь что подумают.